Глава 12. Хоть что-то узнали. По крайней мере, хмыкнул я. Теперь мы знаем, где корабль. Лучше бы нам оставили, проворчал Дон. Э нет, покачала головой Майя. Лучше как раз так, как они и сделали. Если среди табличек затесался хоть один чертов червяк, то То возвращаться нам будет некуда, закончил я за неё. Несколько секунд мы молчали, словно бы каждый из нас представлял себе последствия того, что деварары попали на землю. Так, я тряхнул головой, выгоняя из мысли постапокалиптические картины. Корабль мы не нашли это плохо. Зато в ангаре были скафандры. Я ведь не ошибся. Не ошибся кивнул Дон. Целых десять штук. Ну, нам за глаза хватит, хмыкнул я. Чего делать будем, возвращаться к нашим? Нет, задумчиво ответил я. Сделаем вот как. Отвезем с скафы нашим, но сначала замысел мой был прост. В первую очередь мы отнесли все найденные скафандры у ОЦМ. Однако модуль пока отстыковывать не стали. Я решил снять временную переборку и поглядеть, что происходит в другой части спицы. Да и здесь мы еще не все модули проверили. Короче говоря, если где-то будь-то оставшиеся модуля или вторая часть спицы найдем приключение на своей заднице, то тут же разворачиваемся и не разбирая дороги, бежим к модулю, отстыковываемся, возвращаемся к нашим. С скафандрами нам уже путешествовать на модуле и не нужно будет. Мы легко сможем выбраться из любой части нашей спицы и без особых рисков, двигаясь по корпусу, доберемся до другой части станции, в том числе и на мостик. Однако с этим повременим. Если я все правильно понимаю, а я видел таблицу с подключенными к этой спице модулями, Тот должен быть склад и модуль связи, а в той отгороженной от нас части спицы еще и медотсек с лабораторией. Я намеревался туда заглянуть. думаю та самая доктор Кади, если у нее было время, могла узнать много чего нового де ла В принципе, я сам о они знал немало. Крис он успел с их трупами поработать в найденных и зачищенных модулях. Да и я Так сказать, с этими тварями лично знаком. Однако очень может быть, что Кади нашла нечто такое, что упустил или не заметил Крис, а в нашей ситуации любая информация может быть полезной. Сказано сделано. В первую очередь все мы по моему приказу напялили скафандры. Дон начал было протестовать, мол, у нём не так удобно, Мы медленные и неуклюжие, но я все его нытье прервал. Если будут зараженные помещения, скал будет дополнительной защитой, да и при встрече с монстрами тоже. Пусть мы не такие проворные, но зато на нас какая никакая защита. И вообще, сходиться ведь будем не в рукопашную, палить будем с дистанции, поэтому проворство не так уж и важно. И если же нам встретится нечто крайне опасное, настолько опасное, что нужно живо уматывать отсюда, или же если с океаном что-то случится, то будучи облаченными у скафы, мы сможем моментально выскочить из спицы наружу, и это был мой главный аргумент. А вообще у третьей волны, как оказалось, скафы были гораздо удобнее, но в то же время менее прочные, чем у нас. Получается, тот скажу, что я видел, входя в станцию, был вполне себе обычным, во всяком случае, мало чем отличался от тех, что мы только что нашли. Закончив с переодеваниями, мы дотащили оставшиеся скафандры в ОЦМ. Всё. Теперь вся группа сможет без проблем выйти в открытый космос, но, как и говорил, прежде чем отправить модуль обратно к нашей спице, проверим здесь всё. Начать я решил со склада. Собственно, ничего сверхъестественного, необычного там мы не нашли. Полезное хоть и имелось, но в довольно скудных количествах. Это были всевозможные расходники, заправочные баллоны. Однако большую часть склада занимали запчасти и всякие примочки к стационарным бурильным установкам. Как понял, в третьей волне упор делали именно на это. Но если бы все пошло как надо, то все это очень бы пригодилось. У нас у второй волны буры были на кораблях, и их установка была процессом нелегким. Хотя еще имелись и ручные буры, но большой эффективности с такой штуковиной не добиться. Дон меня знатно повеселил. Он обнюхал все полки, заглянул во все ящики и на мой вопрос, что же он черт возьми такого ищет, заявил. здесь где-то ведь должно быть оружие и боеприпасы. Я даже сразу не нашел, что ему сказать. На помощь пришла Майя. Дон, какое оружие? Какие патроны? Это не будут хранить на складе. Оружие должно быть под замком, в специальном помещении. Каком еще помещении? В модуле охраны, например, таком, как в вашей спице был, подсказал я. Там ни черта нет. Сейчас нет, пожал я плечами. А раньше было. Там несколько оружейных пирамид и пустые ложа под винтовки. Ну вот я и говорю, там ничего нет. Может, тут будет? Я понял, что объяснять и спорить тут бесполезно. Если есть охранный модуль то там оружие надо искать, сказал я. А он есть? Есть, кивнул я за временной перегородкой. Так, давайте ее уберем!» Да погоди ты, осадила его Майя. Тут сначала все нужно осмотреть. Я ее осматриваю, вспыхнул Дон. Вдруг на складе чего полезного будет? Мы оба практически одновременно тяжко вздохнули. Ладно, пойдем посмотрим, что там еще за модули есть, предложила мне Майя а я кивнул. Далее направились в модуль связи, и здесь меня ждало огромное разочарование. Все оборудование попросту уничтожено, ни одного целого терминала. Кто-то потрудился на славу. Собственно, особо проверять уже было нечего. Пара модулей всего, один из них, правда, довольно большой. Судя по имеющемуся там оборудованию, я пришел к выводу, что этот модуль должен был служить чем-то вроде завода по переработке руды или, что тоже возможно, фабрикой по производству всего необходимого для постройки нашего ковчега, который и повезет нас домой с добычей. Наконец, все модули в доступной нам части спицы были проверены, и ничего подозрительного в них не обнаружено. Главное никаких следов доворара, что не может не радовать. Что ж, теперь на очереди вторая часть спицы, которую кто-то когда-то отгородил от нас аварийной перегородкой. Эх, знать бы зачем, тогда быть может, мы туда и не лезли бы. Ну, или наоборот, полезли бы с удвоенным рвением. Мая и Эйден прикрывали. Я и Дон с крептением снимали фиксаторы, чтобы сложить стену. Отдирали герметик, вычищая от него стыки, так как являлся он ко всему прочему э таким клеем, из-за которого сложить стенку было бы довольно сложно. Ну что, готовы? Спросил я у охранников, когда подготовительные работы были закончены. Да, ответил за них двоих Хейден. Мы с Доном схватились за рычаги, с помощью которых можно было сдвинуть пластины, и без команды синхронно потянули их. Оказалось это не так и просто. Дон, тянувший свой рычаг, пыхтел как паровоз, его лицо прямо-таки налилось красным цветом. Впрочем, не думаю, что я выглядел лучше. Рычаг мало-помалу поддавался, и когда он резко пошел, я чуть было не рухнул на пол. Настолько неожиданно все получилось. А вот у Дона не получалось. Его рычаг вообще не двигался с места. Пришлось помочь. Вдвоем мы смогли все же справиться. Аварийная перегородка сложилась, превратившись в эту такую баррикаду в центре спицы. Убирать ее мы не стали. Зачем? Главное, мы можем пройти в другую часть спицы. Однако идти туда у меня уже особого желания не было. Если в нашей части все было в целом нормально, не то что монстров, даже следов борьбы или перестрелюшек не было, то здесь явно кипел нешуточный бой. Причем я даже затрудняюсь предположить с применением каких боеприпасов и оружия. Частин покрыто то ли сажей, то ли копотью. Умятины имеются не только на стенах, но и на полу, потолке. Освещение уничтожено. Все, что от него осталось это куски проводов, торчащие из-под обломков пластиковой защиты. Однако часть ламп все же работает, если это можно так назвать. Свет постоянно мигает, где-то мерцает, где-то вспыхивает на несколько секунд и затем пропадает. Здесь явно не обошлось без повреждения проводки. Хреново. Очень хреново. Но есть и хорошие новости. Трупов в я нигде не вижу. Что же, теперь пора решить, куда идти дальше собственно выбор-то и не особо велик имеется лаборатория расширенный медицинский модуль со стационаром и на другой стороне модуль с пассажирами мирно спящими в своих капсулах Начнем, наверное, с лаборатории медицинского модуля я держа оруже наготове открыл дверь и заглянул внутрь модуля господи боже мой Тут что слон прошелся? Нет, сама лаборатория, точнее, ее стены не были повреждены, а вот все оборудование, шкафы с препаратами, аппаратура были попросту уничтожены. На полу лежали груды битого стекла, чистые и исписанные листы бумаги, ошметки компьютеров и терминалов, изломанные платы, разбитые экраны. Кто бы тут что ни делал, но он явно не хотел, чтобы здесь осталось хоть что-то целое. И делали это явно люди, не монстры. Потому как именно калечили технику и разбивали оборудование, легко понять, что делали всё сознанием дела, так сказать, качественно. Я оглядел модуль, однако задерживаться не стал. Ничего интересного здесь нет. А рыться в обломках мне совершенно не хотелось. Вдруг тут исследовали личинок и часть из них выжила, ползает где-то там среди осколков стекла. Еще не хватало повредить скаф или того хуже порезаться. Я вышел назад в спицу, закрыл за собой дверь. Ну что же, теперь на очереди медицинский модуль. Однако что-то мне подсказывает, что там меня ждет то же самое, что и в лаборатории. Нет, все же ошибся. Здесь как раз-таки все было в порядке. Во всяком случае, ничего не разбитое и не поломано. Я заглянул через стекло в операционную. Ох. Не зря сюда так рвался. На операционном столе лежала дохлая тварь. Здоровенная метра полтора сороконожка, похожая на ту, что атаковала меня в жилом модуле, вылупившись из головы мужика. Что же, очень надеюсь, что доктор Кади успела узнать что-то полезное и не забыла сохранить эту информацию на терминале. Но это потом. Пока что нужно осмотреть остальные помещения. Здесь имеется еще два модуля. Нечто вроде палат для больных. В первое из них пусто, а вот во второй твою же мать. Три трупа: два человеческих, один принадлежащий деларару. Вот только не сороконожки, тихоходки или чему-то подобному. Эта тварь уже напоминала настоящего полноценного хищника. У нее имелось шесть конечностей, две пары из них служили лапами для передвижения, а пара передних Явно предназначалась для атаки противника. Вообще существо это в чем то очень напоминало богомола или скорее помесь богомола и как незабавно это звучит, египетской кошки сфинкса. Гладкая кожа темно красного цвета, исчерченная белыми прожилками, то ли вен, то ли Во всяком случае у этой твари нет хитина, что, как мне кажется, позволит ее убить намного проще, чем ту же сороконожку скалопендру. С другой стороны, одного взгляда на конечности хватит, чтобы понять, существует это сильное, наверняка быстрое, ловкое. Так что еще большой вопрос, с кем столкнуться будет большей проблемой: с этой тварью или со скалопендрой? Существо явно побывало на операционном столе, как и тела людей всем им сделали вскрытие. Так, значит, нужно возвращаться к операционной и поколряться в терминале. Там точно есть интересности. Я не ошибся. Информация здесь была и довольно-таки много. Одних отчетов, написанных в КАДе, собралось несколько мегабайт. Интересы ради я быстро просмотрел парочку. К сожалению, отчеты изобиловали профессиональными терминами, и читать отчет нужно было специалисту, например, Марлин. Я же совершенно ничего не понимающий в этой сфере, мог ухватить лишь вершки. Однако даже того, что я смог таки понять, хватило с головой. Например, я уяснил, что физиология монстров, отличающихся внешне, очень сильно разнится. Более того, Кади пришла к выводу, что уже вылупившийся из человека-твари и их потомство, также откормленные в носителе, очень отличается. Кади их называла вторые, и даже поверхностная выкладка по ним меня неприятно удивила. Если Первое поколение больше напоминает насекомых, то вторые уже похожи на млекопитающих, что ли. Более развитой конечности, интеллект гораздо выше, повадки, физиология. Эти твари, что, могут быстро эволюционировать? Впрочем, а как иначе? Каков шанс того, что внеземная форма жизни, столкнувшись с человеком, сможет использовать последнего в качестве пищи. Каков шанс того, что сам человек мог бы есть существ с других планет? Думаю, вряд ли смог бы. Даже на Земле далеко не все подходит нам в качестве ужина, а уж чуждам нам мире. И вдруг появляется тварь, которая не только способна нас жрать, Словно мы для нее деликатес, но еще и люди подходят ей в качестве идеальной среды для выведения потомства. Какой шанс подобного? Думаю, неимоверно маленький. И тем не менее, теория вероятности и законы Мерфи сработали тут против нас. Вторые, как обозначила новых тварей доктор Кади умны, хитры, неимоверно опасны. Имелись и фотографии этих существ, даже записи с камер видеонаблюдения, и мне увиденное совершенно не понравилось. Они в корне отличались от тех тварей, с которыми мне приходилось иметь дело ранее. Вот уж действительно вторые. Теперь первые, с которыми столкнулась моя волна, кажутся так мелкими вредителями. Итак, самое главное, что я уяснил. У тварей, с которыми столкнулась третья волна, все организовано как у роя. Там есть королевы, обслуживающий персонал, нечто вроде жнецов, с которыми я сталкивался, которые доставляют питание королеве либо разносят личинки, устанавливая такие ловушки. Здесь, по сути, все так же, как и у тех тварей, с которыми встретились мы, но скорость эволюции местных поражала. Вообще у меня сложилось такое впечатление, что третья волна, и мы столкнулись с разными, так сказать, выводками. Проще говоря, мы имели дело с одним роем, а третья волна столкнулась совсем с другим. Что же это многое объясняет, а ещё настораживает. Получается, мы не случайно нашли довараров. Они тут что? Чуть ли не на каждом астероиде есть. И еще те археологические находки. Доварары когда-то были разумны? Они все это сделали или это была третья сторона, которая с доварарами столкнулась? Опять только вопросы. Я скопировал все данные, что имелись на терминале, на собственный планшет. Передам Марлин, а она уже пускай и переведет с докторского на человеческий. Обнаружил и забрал несколько блокнотов с рабочими записями. Интереса ради открыл один из них, хотел поглядеть, что там вообще, но как оно всегда бывает, и в этот раз не стало исключением. У доктора Каде был такой почерк, что прочитать не то, что предложение. даже слово мне не удалось. Надеюсь, Марлин с этим разберется. Думаю, там что-то полезное, а не рецепты или стихи. Так, с медицинским модулем тоже вроде как закончили. Дон Майя и Эйден терпеливо ждали, пока я закончу, и как было оговорено, сами не стали соваться в последний модуль, где спали в капсулах члены экспедиции. Сомневаю, что там будет что-то интересное, но проверить нужно в любом случае. Если там пусто, то эту спицу можно считать условно безопасной. Может, конечно, есть здесь чёртово личинки, но хотя бы крупных монстров нет. Мы все вместе пошли к дверям, ведущим в модуль гибернации. Внутри оказалось довольно темно. Мы некоторое время поторчали у входа, однако ничего подозрительного так и не смогли увидеть, услышать. Тогда уже вошли внутрь, однако столпились у входа, не решаясь идти дальше. Разве что Дон, как самый смелый, папёрся вперед. Сработала автоматика, вспыхнул свет. Хотя после ярко освещенного коридора здесь все равно царил полумрак, и нам приходилось осматривать огромное помещение, прощупывая каждый квадратный метр лучами своих фонарей. То, что нам открылось, было, мягко говоря, сюрреалистичным настолько, что хотелось протереть глаза, проморгаться. Однако нет. все это нам Не кажется.